других нет, всех. Безумство три совершила я в свой краткий век. Ты третье и последнее. Довольно. Марина Цветаева. Оставим это, обещать одно. Обедала я в одиночестве в своей комнате, сославшись на слабость и плохое самочувствие. Овощное рагу, хорошо прожаренное мясо Морс. Я жевала поданные блюда и пыталась уложить в голове полученную в библиотеке информацию. Слишком мало мне было известно об этом мире. Я до сих пор не знала, могу ли связать свою жизнь с кем-либо из представителей других рас. Как следует вести себя с ними, в книге тоже ничего сказано не было. Сведения о людях я нашла достаточно. А те же эльфы, гномы, тролли и, как ни странно, вампиры остались в тени». Я вообще слабо представляла себе жизнь с заносчивым эльфом или кровососом вампиром. Но, может, на них проклятие не распространялось? Или здесь не принято было смешивать кровь разных рас? В общем, сплошные вопросы и ни одного ответа». Сразу после обеда появился Шарон. «Ты напрасно так строга, к Кларану!» — сообщил он, садясь в кресло. — В замке справится и Минир. У него достаточно опыта, хоть и нет образования, а ты не совсем окрепла. Да и в дороге может случиться что угодно. Я, расслабленно лежа на кровати, удивленно вздернула брови. — Ты действительно веришь в сказанное? Он не даст мне прохода в столице. О каком выборе женихов может вестись речь, если он будет преследовать меня? Да и не так уж и долго ехать. — Пять дней — достаточный срок оборвал меня Шарон. Армейская форма, идеально выглаженная, сидела на его фигуре великолепно. Даже сейчас, в годах, он оставался красавцем с правильными чертами лица, спортивной фигурой, четко знающей, что хочет. В молодости, наверное, у него не было отбоя от женщин. Что же он забыл здесь, в замке проклятого рода? «И сколько мы пробудем в столице?» После прочитанного дневника я могла бы примерно представить, как повела бы себя в подобном случае Селенира. Она, похоже, была избалована мужским вниманием, а с Шароном вела себя как с дядюшкой или опекуном. «Неделю? Две? Месяц? А он все время будет рядом. Зачем? К чему это?» «Мы обезопасим замок в наше отсутствие. Врага всегда надо держать при себе, Селенира. Ты забыла мои уроки». «Врага?» Меньше всего этот настырный врач походил на врага. Я, конечно, не владела всей информацией, но не думала, что он стал бы заниматься партизанской деятельностью, дожидаясь моего возвращения. «Выезжаем рано утром. Найди чем занять себя в дороге. Мы не станем останавливаться так часто, как это было в прошлый раз». Отдав приказ, как кому-то из своих солдат, Шарон поднялся с кресла и вышел, аккуратно закрыв дверь. Я откинулась на подушке. «Прекрасно. Просто великолепно. Не успела освоиться в замке, как надо собираться в дорогу. Найди, чем занять себя. Если бы я только знала, что нравилась Селинире. Если судить по находкам, она владела магией. В отличие от нее, я слабо себе представляла, что это и как с этим сосуществовать. Значит, возьму книги», — решила я. «Селениру, похоже, считают взбалмошной женщиной. Вот и буду оправдывать репутацию». Наберу талмудов, хоть смогу занять себя в дороге. Пять дней. Жуть. Практически во всех романах фэнтези, которые я читала на Земле, у жителей других миров имелись порталы. В самом деле удобно. Шаг сделал и на другой точке планеты. Здесь же. Трястись в карете пять дней. Чтоб ты машин боялась, Селенира, от души пожелала я бывшей проклятой. К ужину пришлось спускаться. Шарон успел заметить, что не так уж и плохо мое самочувствие, а значит, старая отговорка уже не подействовала бы. Закрытое бархатное черное платье, как и положено вдове, украшенное черными же атласными лентами, с пышными рукавами и поясом того же цвета, я надела из вредности. Вдова? Отлично. Буду вдовой не только на словах. Селенира, поморщился Шарон, увидев меня за столом. Прекрати! и не смей брать с собой подобные наряды. «У меня недавно умер муж», чопорно напомнила я ему, дожидаясь, пока служанка положит на мою тарелку овощной салат и филе мясной рыбы. «Совесть у тебя умерла», сообщил Шарон, едва служанка отошла подальше. «Могла бы давно забеременеть. Не пришлось бы постоянно у императора появляться». «Что за детство, Селинира? Герцогству нужны наследницы, и ты прекрасно это знаешь». «Ну да», — подумала я раздраженно, — «это не ты хоронишь мужей, к которым вполне можешь привязаться». «И тем не менее», — вспомнила я учебник по этикету, — «я придерживаюсь траура». «Сколько он там длится?» «От месяца вроде». «А сколько прошло дней со смерти?» «Селенира!» «Да что ж так кричать-то? Я аж вздрогнула». «Прости, пожалуйста», — покаянно вздохнул Шарон, — «но эти твои отговорки...» — Хорошо, будет тебе месяц. Пять дней туда, пять дней обратно. Останется две недели, чтобы выбрать жениха, пусть и в этих уродских платьях. Насчет уродства одежды я могла бы поспорить. Черный идеально шел этому телу. Настоящая черная вдова, эдакая равнодушная паучиха, искусно оплетающая своей сетью всех одиноких мужчин.